Прекрасным примером может служить долгоиграющая рекламная кампания «Тойота» «Мне нравится то, что ты делаешь для меня» – «Тойота». Эта идея, если ее можно так назвать, родилась непосредственно из высказываний обладателей «Тойота» в фокус-группах. Но одно дело слушать потребителей и анализировать их высказывания, и совсем другое – фактически превращать их во внештатных маркетологов и копирайтеров. Авторами фразы «мне нравится» были непосредственно участники фокус-групп, говорившие о том, что машины Toyota кажутся им надежными и заслуживающими доверия, и что их автомобили редко доставляют им беспокойство. Все это так, но примерно то же самое может сказать каждый автовладелец, довольный своей машиной. Эти высказывания нельзя назвать глубоким или вдохновляющим рекламным подходом и всегда легко оправдаться перед начальством, сказав «так говорят сами потребители». Кто будет с этим спорить? Мы. Именно так плохая реклама попадает на телевидение. Спросите потребителей, чего они хотят. Получите шаблонные ответы, запустите их на телевидение, проведите еще одно исследование, и вы услышите те же самые шаблоны. Это порочный круг, который приводит к упадку и загниванию. Рекламодатели-инноваторы отказываются следовать этому принципу. Наш клиент, компания Шиффлейн и Сомерсет, специализирующаяся на спиртных напитках, практически отказалась от традиционных исследований фокус-групп. Вместо этого наши специалисты по стратегическому планированию бренда посещали бары и беседовали с людьми, проводя там раскопки средней глубины, то есть ведя непродолжительные разговоры, или обедали вместе с потребителями, чтобы копнуть глубже, то есть вели серьезные и продолжительные беседы. Для дом Perignon мы собрали группу экспертов, состоявшую из влиятельных людей модных дизайнеров, владельцев ресторанов, даже журналистов, ведущих светскую колонку, чтобы они помогли нам глубже проникнуть в мир этого шампанского. Никто из них никогда не принял бы участие в традиционной фокус-группе. Агентство KB&P – также обнаружило, что как только рекламодатели видели альтернативу исследованиям в фокус-группах, проходивших при флуоресцентном освещении, они уже не торопились возвращаться к прежним методам. Многие хорошие идеи умирают на уровне фокус-групп, поскольку потребители по своей природе склонны отвергать новые идеи только по причине их новизны. Например, когда были изобретены и впервые представлены банкоматы, результаты исследований не выявили энтузиазма потребителей по поводу нововведения. Потребители не хотели доверять свои деньги железному ящику. В 1970-е годы агентство из Великобритании, работавшее на Sony, заявило, что бренд Walkman не будет модным, потому что результаты фокус-групп показывают. Люди считают этот плеер со стереосбуком плохого качества, недостойным компании. Нам также говорили, что фокус-группы, смотревшие ознакомительную версию сериала Seinfeld, отрицательно отнеслись к нему и даже отметили, что на второстепенные роли подобраны слабые актеры. Тем не менее, этот сериал стал одним из самых успешных в истории телевидения и послужил образцом для нескольких других проектов. Актерский состав в этом сериале считается лучшим в истории телевидения. Даже водка Абсолют не прошла кастинг при своем первом представлении в фокус-группах причем потребителей особенно смущала абсолютно прозрачная бутылка, которая сегодня является главным активом этого бренда. Участники фокус-групп часто ведут себя как Арчи Банкер, консервативный, упрямый и нетерпимый персонаж популярного сериала 1970-х годов All in the Family. Арчи представлял собой типичного потребителя с характерными пристрастиями и вкусами. На ужин он всегда требовал мяса с картошкой, причем ровно в шесть часов вечера. Каждый раз, когда его жена Эдит, дочь Глория или соседка, превосходная кулинарка, предлагали ему на ужин что-нибудь новое, даже если это были спагетти или особым образом приготовленные кусочки сыра, он бунтовал и удалялся на кухню в поисках того, что казалось ему знакомым и комфортным. Поскольку многие рекламодатели очень боятся такой капризной реакции, они всегда подают потребителю все то же традиционное и не отличающееся изысканностью блюдо – мясо с картошкой. Гораздо лучше вести потребителя за собой, даже если вначале это вызовет его протест. Не испытывайте новинки на реальных арчибанкерах. Пусть первыми испытателями будут молодые потребители, а когда более зрелые, наконец, привыкнут к идее, они, скорее всего, последуют за ними. Эволюция планирования. От партизанского планирования к планированию бренда. Чтобы включить исследование реальных потребителей в процесс планирования бренда, Мы старались не полагаться на ту чепуху, которую давали типичные не сфокусированные обсуждения в фокус группах, а следовать своим инстинктам, вступив на этот путь, мы начали практиковать то, что сейчас называем партизанским планированием чтобы разобраться в проблеме, мы часто посещали торговые комплексы и рестораны. Мы хотели понять причины по которым люди покупают продукт и пользуются им. Мы спрашивали продавцов за прилавком, что вызывает доверие у потребителей. Мы даже провели выходные с одной семьей, чтобы понаблюдать, как дети играют с игрушками K-NEX. Планирование бренда появилось не сегодня. Мы делали примерно то же, что и древние римляне, которые заставляли своих детей жить среди врагов, чтобы больше знать о них на случай войны. Когда агентство KB&P работал над рекламной кампанией для одного из наших первых клиентов, компании «Хофман Куз», продававшей старомодную мебель, мы пытались привлечь молодых людей, недавно поженившихся и впервые получивших собственное жилье. У наших сотрудников была цель – найти людей, относившихся к целевой аудитории и поговорить с ними о покупке мебели. Джон как раз только что переехал из Нью-Йорка в многоквартирный комплекс в пригороде. Некоторые из его соседей, молодые пары, купившие свои первые мебельные гарнитуры, приглашали Джона в гости. Тот постарался невзначай расспросить их о мебели и других крупных покупках. Разговор, происходивший в уютной гостиной, получился непринужденным и откровенным, что было бы невозможно в сухой обстановке фокус групп Мы узнали, что молодые пары покупают мебель не в Хаффман Куз, а в более модных магазинах, таких как Crate энд Barrel и Конренс. Компания Хаффман Куз вряд ли могла бы стать такой ультрасовременной, как эти магазины, чтобы не говорила реклама. И мы не собирались попадаться в эту ловушку и пытаться омолодить торговую марку, примерять роликовые коньки на бренд, для которого больше подошли бы таблетки от несварения желудка. Компания «Хафман Куз» потеряла молодых клиентов, тех самых, которые покупают свой первый дом и которым требуется новая обстановка.